Глава девятнадцатая Я думал, он ее убьет. Нет. Тогда он убьет ворона. Размажет по стенке его подлую рожу. Думаешь? Ты знаешь про него уже много. Считаешь, ему надо поступить так? Нет. Черт, нет. Он не тронет его, ведь именно этого и добивается Габриэль. Это же принц, он будет непробиваем, как статуя Мерлина. И мне так кажется. А что дальше? Ястреба отправим на войну. Ворон узнает в последний момент. Бросится, прикрыв грудью любимого. Спасет ему жизнь, получит прощение. Умрет на руках своего принца. тут вернется. Там одинокая шелена. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи. Отличный сюжет. Я как минимум пять таких уже читала. Да и я пару-тройку в кино видел. Ну, или давай отправим Габриэля и Гатине в закат? В смысле... Прикончим? Ну, я имел в виду скитание и странствие. Но ход твоих мыслей меня начинает пугать. Нет, мне не интересно, кто с кем останется. Серьезно? Ты и не хочешь сыграть свадебку на пятьдесят страниц? Женщина! С тобой все хорошо? Не знаю, Хавьер. Видимо, Старс подкрадывается, но мне важнее показать, как порой мы не понимаем, что такое любовь, и путаем ее с картинкой, составленной по обрывкам фильмов, книг рассказов друзей. Мне кажется, мои герои растут, меняются, взрослеют и преодолевают испытания. Ведь только преодолев себя, становишься сильнее. Вспомни Ястреба, каким он был в начале книги. Жестокий повеса. Я специально не говорю, кто был у нее в спальне, потому что мог быть любой. На тот момент Ворон и Ястреб почти одинаковый. Потом мы встречаем его через пять лет. Это машина для управления государством. Человек который на первое место ставит только свои интересы, и посмотри, как он изменился за год. Он отпускает девушку, которую любит, потому что думает, что она этого хочет. Он страдает, но он вырос духовно. А Шелена – наивная, талантливая эгоистка, полная знаний, но совершенно не понимающая жизнь, представляющая любовь под дренным романам и думающая, что может обмануть себя, просто выпив пилюлю. Ее ведет по неправильной дороге, но она тоже взрослеет. Глаза Хавьера вспыхнули. Он понял, ворон, ворон не меняется, и тогда, следуя твоей логике, да, то-то и оно, это будет жесть. Еще какая, мрачно пообещала я. Дама червей Тогда мне некуда было идти. От Марка я давно переехал, и, собрав все свои вещи, я удивилась, как их много. За последние полгода я обросла платьями, сувенирами, книгами, сумками, обувью, духами, косметикой просто в невообразимом количестве. Глубоко вздохнув, сложила в большой саквояж только то, что имело практическую ценность – белье, удобную одежду, блокноты с записями, туалетные принадлежности. Позвала двух молоденьких горничных, убиравших покои ястреба, отдала им все остальное. Девушки были в восторге и ужасе. Пикантные слухи, что между принцем и его любовницей что-то не так, уже ползли по стенам дворца вслед ястребу, покинувшему пределы Кермана с такой скоростью, что я слышала, как во дворе визжали шины. Выйдя в коридор, я раздумывала, как быть дальше. Домой к маме? К леди Агриппине? Свалиться на голову и с которой сто лет не виделись. Почему не к Марку? Потому что мы с ним поссорились. Тайна мешают жить, теперь я знала это наверняка. Ложь громоздит ложь. И вот ты уже не помнишь, кому что сказал, и стараешься избегать всех тех, кто знает тебя как облупленную, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Что с тобой происходит, Шал? У тебя странный взгляд. Ты выглядишь так, как будто не ешь и не спишь. Мне не нравится, как ворон на тебя смотрит, как ты смотришь на него. Габриэль опасен, Шелена, прошу, держись от него подальше. Вышла безобразная сцена, я вспылила, он обиделся, и уже около двух недель мы, проходя мимо друг друга, делали вид, что незнакомы. Я знаю, что если бы у меня было хотя бы полчаса, я бы подошла к нему, единственному другу, которому могла доверять, и он бы простил и впустил меня, и все бы сложилось иначе. Но велением судьбы или происками дьявола было то, что ко мне подошел ворон. Забрал мой саквояж и приказал. Пошли. И я пошла. И не было ни минуты потом, чтобы не пожалела. Валет, пик. Ворон ждал, что Кай его убьет. Ворвется, сверкая желтыми глазами вытрясит всю дерьмо и душу разобьет лицо размажет по стене он даст ему сдачи они славно подерутся переломав друг другу пару ребер потом напьются до белых чертей выдерут нескольких шлюх и между ними все снова станет как было он даже может поклясться отдать ему эту девку не тронуть ее даже пальцем но ястреб наказал его гораздо хуже он просто перестал его замечать надолго уезжал, возвращался пыльный и пропавший потом, кровью, железом и порохом. Габриэль попробовал было навязаться, поехать вместе с его гвардией, как бы случайно, но хмурый Карл преградил ему дорогу. «Не сегодня, красавчик, мы без тебя». Спустя пару недель ворон сломался. Ворвался к нему в кабинет, устроил истерику, как портовая проститутка. Я же знаю, что ты зол. Давай, поговори со мной, ударь меня. Я вижу тебя насквозь, обманывай других этим своим ледяным видом, но мне-то известно, что ты вне себя, что там, внутри, под всей этой броней, ты сходишь с ума от ревности и одиночества». Он изо всех сил толкнул Кая кулаком в бок, провоцируя, но последний даже не повернул головы. Глядя мимо ворона, как будто тот был пустым местом, ястреб продолжил диктовать, обращаясь к Сирин. По пункту 5 статьи 2 прежнего устава, который относится к векселям простым и переводным, векселедатель мог самого себя назначить векселеприобретателем. Правило это не принято новым уставом. Видимо, его высочество творчески переосмысливает высочайше утвержденный 27 мая 1902 года устав о векселях. Разъяренный ворон выскочил из комнаты, чуть не снеся дверь с петель. Ему немедленно требовалось выплеснуть кипящее бешенство. Кому-то сегодня не поздоровится.